«Снежок». «Дочка, возьми щенка», — сказала бабулька и протянула мне коробку со смешным лохматым зверёнышем. «У меня их пять штук было. Четверо их продала, а этого так отдаю. Поздно уже, устала я, да и замерзла очень». Было очень холодно, это правда. Припозднившиеся пассажиры выходили из метро и, подняв воротники, бежали по домам. Белый щенок крутился в коробке, пытаясь поймать свой хвост. Ветер и холод были ему нипочём. еще бы, с такой шерстью. «Возьми, дочка, Я уже собиралась отказаться. «Куда мне щенка? Я же на работе целый день. Кто его кормить будет? А если захочу уехать в отпуск? Не отдавать же его в гостиницу для собак». Но тут он поднял лохматую голову и посмотрел прямо на меня. Один глаз у него был черный, а другой — янтарно-коричневый. Он смотрел на меня своими разноцветными глазами, и в них скакали такие веселые огоньки, что, казалось, с ними не страшен никакой мороз. И как дура я взяла коробку и понесла ее домой. Автобуса, разумеется, не было, и я бежала три остановки пешком, а щенок всю дорогу не сводил с меня глаз, и снежинки таяли, сливаясь с его белой шерстью. Дома он в мгновение ока съел две варёных сосиски, а потом еще четыре сырых. Сырые ему определенно понравились больше. Я собиралась уложить его спать в коробке, но щенок выбрался из нее, смешно перевалившись через бортик, и забрался ко мне на руки, а потом улегся в мою кровать рядом с подушкой. Во сне он недовольно посапывал и чесал ухо лапой. Его шерсть лезла мне в нос и щекотала щеки. Но вот что странно, в тот раз я впервые за много-много ночей не просыпалась в темноте и не видела тревожных снов. Щенок обжился в моей квартире моментально. Его любимым местом стал широкий подоконник на кухне. Зверь сворачивался клубком, укладывал голову на микроволновку и мечтательно смотрел вдаль. Он любил гулять, но никогда не бегал. Он неспешно прогуливался в парке и мог часами лежать в сугробе, не поднимая головы из снега. «Снежок», — сказала моя соседка, увидев нас вместе. «Назови его Снежок». Он таскал со стола сырое мясо Не брезговал рыбы, которую мгновенно проглатывал вместе с хвостом и головой, и довольно урчал, почуяв запах пшеной каши с изюмом. Он любил купаться и радостно запрыгивал в ванну после прогулки, причем чем холоднее была вода, тем больше ему нравилось в ней плескаться. «Что же это за порода?» — удивлялись мои подруги. Мы провели немало часов в интернете, сравнивая фотографии белых собак. Мой щенок не был похож ни на Куваса, ни на Командора, ни на Виндхаунда. Он был слишком пушистым для борзой и определенно слишком степенным для самоедской собаки. Его морда и хвост не имели ничего общего с мастифами, южно-русскими овчарками или американскими эскимосскими собаками. Мы перебирали фотографии, а мой щенок неподвижно сидел рядом с нами, без малейшего возмущения, позволяя изучать форму лап, ушей и заглядывать себе в рот. Однажды я даже отправила письмо известному кинологу и приложила к нему фотографию снежка. Ответ пришел моментально. Известный кинолог был возмущен тем, что взрослые люди позволяют себе так по-дурацки шутить и тратить время уважаемого человека. Больше в переписку он не вступал, но я не слишком и настаивала. Мне было совершенно все равно, какой породы мой снежок. Достаточно было и того, что он встречал меня у порога, утыкаясь мокрым холодным носом в ладонь, и часами слушал мои рассказы обо всем на свете. Он лежал рядом со мной, его разноцветные глаза слегка светились. И клянусь вам, никто еще не принимал мою болтовню так близко к сердцу. Зима закончилась, и он весело шлёпал по лужам и нюхал первые зеленые листья. А вот летом мой снежок загрустил. Ему не хотелось выходить на улицу, он просился домой и все чаще просто так забирался в ванну. Не для того, чтобы вымыть лапы после прогулки, а чтобы немного освежиться. Я набирала холодной воды и даже насыпала в нее кубики льда. Щенок забирался в нее с головой и постепенно приходил в себя. Я включала кондиционер на самую низкую температуру и ходила по квартире в шерстяных носках и вязаном свитере. Он смотрел на меня и благодарно кивал головой. Казалось, он понимал, что доставляет мне массу неудобств и чувствовал себя неловко. К счастью, август выдался холодный и дождливый. В сентябре уже начались заморозки, а в октябре выпал снег. За все время он ни разу не гавкнул, Тем не менее, всем вокруг, и расшумевшимся друзьям, и подгулявшим компаниям на улице, и вечно недовольному соседу в лифте было ясно, что шутки с моим щенком плохи. Он внимательно смотрел потенциальному обидчику в глаза, а потом нежно прижимался ко мне головой. Серьезный зверь. Однажды сказал мне мигом протрезвевший дядька в парке, рискнувший подойти к нам со снежком слишком близко. Повезло тебе. Все было ясно без злая. «Лучшего защитника у меня еще не было». Он почти не реагировал на других собак, едва поворачивал голову в сторону горластых шавок, которые заливались лаем при его приближении. Впрочем, хозяева моментально хватали их подмышки и разбегались. Снежок ступал неторопливо и плавно, с ленивой грацией, но в нем чувствовалась какая-то дикая первобытная сила, как будто каждую секунду он был готов к прыжку, и это чувствовали даже горластые шавки и их хозяева. Он узнавал меня по шагам на лестничной клетке. Встречал у входной двери и по-прежнему беззвучно утыкался мокрым носом в ладонь. Только теперь для этого ему нужно было не подпрыгивать, а опускать голову вниз. Он рос гораздо быстрее, чем другие собаки. К началу осени он был уже размером со взрослую овчарку, а к концу зимы превратился в здоровенного матерого зверя, который с трудом умещался в пассажирском лифте. А если поднимался на задние лапы, то становился выше меня. Снежок по-прежнему спал рядом со мной. Вот только кровать жалобно трещала и качалась, когда он на нее запрыгивал, и ее пришлось заменить на высокий матрас. Мы стали пользоваться грузовым лифтом, а на улицу выбирались поздно вечером или рано утром, чтобы не пугать впечатлительных прохожих. Мой щенок степенно вышагивал по парку, а я шла за ним. И никогда, никогда в жизни я не чувствовала себя так спокойно и уверенно в темноте среди заснеженных деревьев. Снежок грустил в одиночестве, и я стала реже встречаться с друзьями, а желающих заглянуть ко мне становилось все меньше. Подруги опасливо косились на моего щенка, говорили, что в квартире пахнет, как в зоопарке, и жаловались, что не могут неделями очистить светлую шерсть с одежды. «Ну, хватит», — сказал однажды папа. «Посмотри на себя в зеркало. Ты же бледная, как мышь, и глаза у тебя красные. Собирайся, поедем в выходные на дачу». «Без снежка не поеду», — предупредила я. «Кто бы сомневался», — вздохнул папа. Возьмем с собой твоего снежка, если в машину поместится». Снежок с трудом, но все таки поместился на заднем сиденье машины, и мы отправились в путь. «Садись с ним рядом», — скомандовал папа, опасливо глянув на зверя. «Так он будет меньше волноваться». Я только усмехнулась про себя. «Волноваться?» Казалось, Снежок не волновался никогда, и если я уселась с ним рядом и зарылась головой в его густую шерсть, то это только для моего собственного спокойствия. В дороге он удивленно смотрел по сторонам, провожая взглядом дома и машины. «Следи, чтобы он не лаял и не бегал к соседям», — скомандовала мама. «Такая здоровенная собака, это же с ума можно сойти». Конечно же, Снежок не лаял, и бежать к соседям не было никакой необходимости, Они сами сбежались к нам, едва мы выбрались из машины. Он обвел равнодушным взглядом глосящую толпу и блаженно улегся в сугроб. Когда он прикрыл лапой нос и закрыл глаза, то практически слился со снегом. «Что же это?» — воскликнула соседская девочка, перекрикивая всех остальных. «Это что же? Настоящий белый медведь?» И тут же стало тихо. Они замолчали резко, как по волшебству и уставились на меня круглыми, как пуговицы, глазами. А что же я? Я вспомнила, как он проглатывал целиком сырых рыбин и радостно забирался в холодную ванну, похрустывая кубиками льда, как он тосковал летом и как счастливо валялся в снегу зимой, как он издалека чувствовал мое приближение и никогда не лаял. Разумеется, он никогда не лаял. Мой снежок был белым медведем. В следующую секунду рядом с нами стало пусто. «Ты же понимаешь, что с ним нужно что-то решать», — еле слышно сказал папа. «Конечно, я понимала. Я же не дура. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Я целый год выращивала белого медведя вместо щенка. Я дура. Но у меня есть интернет. Взрослые особи весят 600 килограммов и достигают двух метров в длину. Очень скоро он станет взрослым, и что тогда? Мы вернулись домой». И Снежок внимательно смотрел на меня своими разноцветными глазами. «Если бы я умел говорить, то все объяснил бы тебе гораздо раньше», — казалось, говорил его взгляд. «Я же не виноват, что родился медведем». «Я тоже не виновата, что медведи не могут жить в городских квартирах», — говорила я ему, зарываясь головой в густую шерсть. С каждым днем он становился все больше, и мне нужно было что-то решать. «Тебе нужно отдать его в зоопарк», — говорила мама. «Немедленно. Ты же понимаешь, что это хищник», — вторил папа. «Да, прекращай этот цирк с медведями», — издевались подруги. «Отдать Снежка в зоопарк? Чтобы всю жизнь он провел в клетке посреди толпы? По ночам я рыдала так, что его шерсть становилась мокрой, а он беспокойно вздыхал во сне, прикрывая лапой нос. Я знала, что это инстинкт». Он чуял опасность и прятался. Казалось, впервые за весь год он волновался, а мои волосы от переживаний стали стремительно сидеть. Я пыталась их красить, но каждый день появлялись новые снежно-белые пряди. Несколько дней прошли как в бреду. А потом я написала заявление на отпуск, взяла на прокат автодом и купила самый большой переносной холодильник. Всего 2500 километров до Северного Ледовитого океана снежок. «Кто бы мог подумать, что к берегу можно подъехать прямо на машине!» «Я отвезу тебя домой!» Он согласно кивнул головой. «Разумеется, медведям не место в городских квартирах!» Наш бак был полон бензина, а переносной холодильник битком набит рыбой и бутылками с замороженной водой. За окном мелькали заснеженные дома, дороги и люди с собаками, с нормальными собаками понятной породы. Всего две с половиной тысячи километров, снежок. «Мы успеем за несколько дней, и до конца отпуска я вернусь назад». По ночам мы останавливались на обочине и на маленькой плитке готовили для меня ужин, а потом отправлялись на прогулку. Снежок не отходил от меня ни на шаг. Я видела, что ему хочется всласть и зваляться в снегу, но он степенно вышагивал рядом, прижимаясь к моей ноге. По ночам я не могла сомкнуть глаз и рассказывала ему о километрах прозрачной воды, о льдинах и солнце, о других белых медведях, которых он встретит, Он слушал, положив голову мне на колени, а с первыми лучами солнца мы снова пускались в путь. Мы приехали к побережью вечером. Было темно, огромные звезды усыпали небосклон, а черные волны бились о берег. Я открыла дверь, и мой щенок вышел наружу. Он огляделся по сторонам и шумно вдохнул холодный соленый воздух. Ветер рвал с меня шарф, а мягкую шерсть снежка превращал в спутанные клочья. «Мы приехали, снежок, пойдем. Я положила руку ему на спину, и мы медленно двинулись к берегу. Ледяные брызги били мне в лицо и сразу же замерзали. «Это твой дом, Снежок. Беги!» Я поцеловала его в мокрый нос и тихонько подтолкнула к воде. Он недоверчиво попробовал лапой воду, а потом шагнул вперед, напряженный как струна. Долгие проводы — лишние слезы, ведь правда? Я повернулась к нему спиной и со всех ног бросилась к машине. Моя одежда уже промокла насквозь, но можно включить обогрев на максимум, и тогда она быстро высохнет. Я обернулась у двери вагончика. Снежок стоял у кромки воды и, не отрываясь, смотрел на меня. Потом он изогнул спину, приподнял лапы и прыгнул. Я всегда знала, что он это умеет. Первобытная дикая сила подняла его над землей, и он преодолел несколько десятков метров в три прыжка. Он лег у моих ног на снег и завыл. «Нет, Снежок, ты должен пойти один. Для меня здесь слишком холодно», — сказала я и погладила его влажную шерсть. Не знаю, услышал он меня или нет. Слишком громко шумел океан и свистел ветер. Но он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Один глаз у него был черный, а другой — янтарно-коричневый. Как в нашу первую встречу, в его разноцветных глазах скакали веселые огоньки, и я знала, что с ними не страшен никакой мороз. Я представила, как вернусь домой и войду в пустую квартиру. Как верну обратно фургончик, пойду на работу, и больше никто не будет издалека чувствовать мое приближение. Я еще раз посмотрела на фургончик, на черные волны с белой пеной и на моего снежка. У меня странно чесалась кожа. Я закатала рукава, мои руки стремительно покрывались густой белой шерстью. Я сняла куртку, но почему-то больше не чувствовала холода. Мои ногти отрастали и становились темными и твердыми. Они цеплялись за ткань и рвали ее в клочья. Снежок кивнул головой. Не торопись, как будто говорил он. Нам больше не нужно никуда торопиться. Он пригнулся, чтобы мне было удобнее забраться к нему на спину. Я прижалась к его мокрой шерсти, и он медленно вошел в воду. Она была черной обжигающий холодный и очень приятный на вкус. Луна заливала все вокруг. Огромные звезды усыпали небо, а моя белая шерсть смешивалась с его белой шерстью и морской пеной. Я обернулась назад. На обочине беспомощно мигали аварийные огоньки фургончика. Извините, ребята, я вряд ли верну его в срок. Впереди были только черные воды океана и обломки серебристых льдин и, конечно, другие белые медведи, которых мы встретим. Снежок нырнул и поплыл, а я крепко держалась за его спину. Никогда в жизни я не чувствовала себя так спокойно и уверенно, клянусь. Это было ясно, без слов.